Глава пятая. О том, чтобы плыть, думать не приходилось. Его подхватило и закружило, как песчинку, потянуло вниз, в темноту. Голова, казалось, была готова лопнуть, но в этот момент он вновь выбрался на поверхность, к спасительному воздуху. Это путешествие получилось намного короче, чем первое. Потом течение замедлилось, и Оля обнаружил, что находится в заводе у храма. Меч ему совсем не мешал. Оля поплыл батерфляем, работая руками изо всех сил. Он направился прямо к величественному зданию храма, не переставая удивляться, какие огромные возможности заложены в его новых плечах. Потом он встал на ноги и тут же вспомнил, что они все еще сильно болят. Прихрамывая, Оли выбрался из воды и ступил на нагретую ярким тропическим солнцем гальку. Его не тревожила собственная нагота. Он чувствовал себя Колумбом, ступившим на берег этого нового, незнакомого мира. Он стал воином. Не будет больше тюрем и издевательств. Но все же Хардуджу остается серьезной опасностью. Им следует заняться в первую очередь. Нет времени подумать ни о еде, ни об одежде, ни о чем другом. Все необходимые воину знания прочно сидели у него в голове. Он прекрасно знал то, что нужно знать. В прошлой жизни с такой же легкостью можно было достать книгу с полки. Как и приказывал Бог, он должен всего лишь вызвать противника на поединок. Никто из воинов не имеет права ему отказать. Но у дуэлянта должен быть секундант. Это не обязательно, но весьма желательно. Еще не успели ноги у Оли ступить на твердую землю, а он уже присматривался к людям, стоящим на берегу. Там было человек десять, и все они в немом удивлении уставились на него. Очень редко случалось, чтобы кто-либо выходил из судилища невредимым. А уж найти под водой меч – это и вовсе уникальный случай. Поэтому они и не знали, что делать – приветствовать его или же спасаться бегством. В основном тут столпились пожилые жрицы и жрицы, один или два целителя и воин. Олли хотел найти кого-нибудь третьего или даже выше, а ему достался лишь тощий, долговязый подросток второго ранга. Но выбирать не приходилось. У этого мальчика была светлая кожа и удивительно рыжие, почти медные волосы. На его лице читались те же удивления и испуг, что и у остальных. Но когда все начали отступать, он остался на месте. Это хороший знак. Прихрамывая, Уоле подошел к нему и остановился, тяжело дыша. Посмотрев на знаки шансу, мальчик судорожно сглотнул. Если бы это был призрак, поднявшийся из реки, то на нем бы не было ничего, кроме меча и сапфира, но знаки на лбу – это уже важнее. Он вынул свой меч и тихим низким голосом начал приветствие старшему. «Я, Нанжи, воин второго ранга, всем своим смиренным сердцем я страстно желаю, чтобы сама богиня даровала тебе счастье и долгую жизнь» и побудила тебя принять мою скромную, но добросердечную помощь, которая может быть полезна в твоих благородных делах». Его меч походил на насмешку над боевым оружием. Тупая железная чушка. Им невозможно было бы остановить даже нападающего кролика. Но юноша уверенно держал его в руке. Для ответа Оли вынул свой чудесный клинок. «Я Шансу, воин седьмого ранга, и я с радостью принимаю твою беззаветную службу». Мечи исчезли в ножнах и к воинам уже направились жрецы, их лица сияли, а руки были подняты для приветствий. Олли сделал движение, обозначающее вызов на поединок. Мальчик вздрогнул, краска отхлынула от его лица, а светлая кожа стала совсем белой. Когда седьмой вызывает на смертный бой второго, это уже не поединок, а казнь. Но юноша торопливо показал знаками, что подчиняется. Все эти сигналы знакомы только воинам, Кем? что уже миновали первый ранг, и поэтому счастливо улыбающиеся наблюдатели ничего не поняли. Таким образом можно сделать вызов, а потом отменить его без ущерба для своей чести. Старший из жрецов пытался поймать взгляд Оли, чтобы начать свое собственное приветствие. Не обращая на него внимания, Оля продолжал смотреть на молодого воина. «Первую клятву!» — приказал он. Юноша опять метнул взгляд на эфес меча у Оли и нехотя вынул свой собственный. Янанджи, Нанжи, воин второго ранга, клянусь исполнять все твои приказания и быть верным тебе, но не забывать о своей чести, во имя богини». Наступила полная тишина, все присутствующие почувствовали, тут что-то не так. Уолли понял, что первая клятва недостаточно крепка. К ней обычно прибегают, чтобы произвести впечатление на мирных горожан, когда, скажем, какой-нибудь градоначальник хочет использовать наемную силу, чтобы разорить гнездо разбойников. Но в данной ситуации это всего лишь признание младшим превосходства у Оли. Честь того, кто клянется, остается неприкосновенной, а за этим может стоять многое. Теперь вторую. Это уже значительно серьезнее. Клятва об опеке. Нанжи выпучил глаза, словно хотел еще раз пересчитать знаки на лице пришельца. Он медленно опустился на колени, держа меч обеими руками. Напряженно нахмурился. Но я уже принес такую клятву, светлейший». Оли в этом и не сомневался, и знал, что его требование – смертельное оскорбление наставнику Нанжи, каким бы ни был его ранг, а значит, оно приведет к кровопролитию. Со стороны Нанджи такая клятва станет предательством, хотя мало кто решится спорить с седьмым. Оли постарался придать лицу Шансу суровое выражение, с беспокойством думая, что получается, наверное, просто устрашающая гримаса. «Какой ранг у твоего наставника? Четвертый светлейший». Оли вынул меч. Не Невдалеке громко зашуршала галька. «Значит, жрицы и целители уходят». «Он не сможет даже отомстить тебе. Клянись». Мальчик уже взялся за меч, но потом опять опустил его. Глазами, полными муки, он смотрел на Оли. Его меч – убожество. Желтая юбка застирана до дыр. На ботинках заплаты, но губы его сжаты с безнадежной решимостью. Оли был задачен. Он хотел всего лишь найти себе секунданта для дуэли, а ему попался идеалист, который скорее умрет, чем совершит нечестный поступок. Какой-то молокосос перечит седьмому. Такое глупое упрямство неожиданно вывело его из себя. Вспыхнула неудержимая ярость. Он услышал злобный рев, рука рванулась. Он остановился как раз вовремя. Меч был уже у самого горла Нанджи. Тот закрыл глаза, ожидая удара. Воле пришел в ужас. Что же случилось? Он чуть было не отрубил ребенку голову. Только за то, что тот показал свое мужество. Уолли поспешно убрал клинок на безопасное расстояние. Нанжи, обнаружив, что все еще жив, осторожно приоткрыл глаза. Но противостояние осталось. Даже внезапное возвращение к жизни не стерло с лица юноши выражение угрюмого упрямства. А светлейший шансу седьмого ранга, конечно же, не мог отменить свое требование. Быть высокопоставленным воином совсем не так просто, как обещал ему Бог. Оли торопливо перебирал в памяти все то, что знал о воинах, и наконец нашел выход. «Хорошо!» — и он произнес боевой призыв. «Кровь прольется! В чем твоя преданность?» «Третью клятву, светлейший!» «Глаза юноши широко распахнулись!» «Помнишь слова?» — Нанжи энергично кивнул. Он не стал задавать никаких вопросов, хотя и имел такое право. Он спасет себе жизнь, и его честь останется незапятнанной. «Да, светлейший!» — сказал он с готовностью. «Положив меч у ног Оли, он распростерся на земле». Я нанжи, клянусь своей бессмертной душой во всем быть верным тебе, шансу, мой повелитель, служить твоим целям, подчиняться твоим приказам, проливать свою кровь по твоей воле, умереть рядом с тобой, делить твои несчастья, до конца моих дней быть верным тебе одному во имя всех богов. И он поцеловал у Оли ногу. Что же это такое, если не рабство, подумал Уоли. Бог был прав, когда сказал, что воины любят страшные клятвы. Нанжи, ты будешь моим вассалом и преданным слугой во имя всех богов», — ответил Уолли. Нанжи издал громкий вздох облегчения и, приподнявшись, стал на колени. Обеими руками он поднял меч и выжидательно посмотрел на Уолли. «Теперь вы можете приказать мне принести вам вторую клятву светлейшей». Уолли чуть было не рассмеялся. Ему предстояло начать битву не на жизнь, а на смерть, а этот ребенок задерживает его своими иезуитскими софизмами. И все же лучше, если не останется никаких двухсмысленностей. «Вассал», — сказал он торжественно, — «принеси мне вторую клятву». Не спуская с Оли своих светлых глаз, юноша заговорил. «Я, Нанжи, воин второго ранга, признаю тебя, Шансу, воина седьмого ранга, за моего господина и наставника. Клянусь быть верным, послушным и смиренным, клянусь выполнять твои приказы, заботиться о твоей чести, брать с тебя пример, во имя богини». Положив руку на меч, Оли произнес официальные слова ответа. Я Шансу, воин седьмого ранга, принимаю тебя, Нанджи, воина второго ранга, как моего ученика и подопечного. Я буду лелеять и защищать тебя, направлять по пути чести, открывать тайны нашего мастерства, во имя богини. Хорошо, добавил он весело и помог юноше подняться. Теперь у него есть меч и ученик. Если раздобыть еще и одежду, то он станет настоящим воином. Вокруг не было никого, кроме двух дюжих рабов, которые наблюдали за происходящим с бесстрастными и непроницаемыми лицами. Рабы — это собственность, и поэтому им лично не может угрожать опасность. «Спасибо, Све, мой повелитель!» Нанджи был похож на человека, который, встав с постели, обнаруживает, что вокруг полно змей. Он сунул свой жалкий меч в ножны, поморгал глазами и расправил плечи. силясь принять какое-то решение. Он только что поменял наставника, что само по себе уже большое событие. К тому же он стал вассалом, а это огромное потрясение для воина любого ранга. Третья клятва – это большая редкость, ее приносят только накануне битвы, и значит, от второго ранга она обычно не требуется. Новички обычно в этом не участвуют, возможно, раньше эту клятву вообще никогда не произносили за пределами храма. Юноша не спускал с Оли восторженных глаз. Скудное однообразие его дней было нарушено, и он подошел к самому краю, оказался на волосок от смерти. По крайней мере, ему так казалось, а потом вдруг начались приключения. А этот опасный человек, что стоит сейчас напротив, если только его знаки не обман, стал его грозным защитником. «Мой повелитель», — повторил он еще раз, привыкая к новому слову, Оли дал ему время прийти в себя». «Так», — обратился он к юноше, Нанжи, скоро прольется кровь. Ты будешь моим секундантом. Ни при каких обстоятельствах ты не должен вынимать меч. Если на тебя нападут, ты сдашься. В этом случае я отказываюсь от права мести. Если все пойдет не так, незачем им умирать обоим». Ты знаешь обязанности секунданта? Да, мой повелитель, Нанжи просиял. Настоящая удача. Воины второго ранга еще не изучают тех сутр, где эти обязанности изложены. Ты не должен ничего предлагать и ни на что соглашаться. При этих словах глаза Нанжи округлились, но он опять сказал Да. Оля удовлетворенно кивнул. Так, а где сейчас правитель? спросил он. Я полагаю, в храме мой повелитель. Он смотрел на суд. Ну, конечно, конечно, смотрел. Оля окинул взглядом огромный двор над которым висела дымка раскаленного воздуха и большие ступени храма. Оттуда пестрая толпа наблюдала за неожиданно развернувшимся представлением. Где-то там, должно быть, Хардуджу ломает себе голову, пытаясь понять, что происходит. Оля задумался, составляя в уме вызов на поединок. «Скажи, ученик, кто сейчас может находиться рядом с ним?» Нанджи наморщил свой курносый нос. «Я видел его сегодня утром, мой повелитель. С ним были достопочтенный Тару и двое пятых. «Сейчас ты пойдешь к нему», — приказал Уолли. «Ты не должен его приветствовать. Скажешь так, светлейший шансу послал меня к тебе. Правую руку сожми в кулак, выстави вперед правую ногу, а левую ладонь прижми к груди. Ну-ка попробуй». Сосредоточенно хмурясь, Нанджи выполнил все, как было сказано. Не поприветствовать старшего — это необходимое оскорбление. Все остальное — вызов на поединок пятого. Нанжи, наверное, догадается обо всем. Наговорить ему нельзя. Ни о самом обращении, ни о том, к какому рангу оно относится». Оля кивнул. «Хорошо. Запомни, ты не должен его приветствовать. Если он будет один, найди сначала какого-нибудь воина высокого ранга. Не отвечай ни на один вопрос. Пусть он просто скажет, что идет, и все». Наджи торжественно кивнул. Его губы тихо двигались. Потом он вдруг улыбнулся широкой детской улыбкой. Мальчик все понял. «Ну, иди». Оля посмотрел на него ободряюще. «Да, Све... Уже иду, мой повелитель». Нанджи бросился вперед, высоко поднимая длинные ноги. Оли смотрел ему вслед. «Нельзя исключать такую возможность, и все же будет очень жаль, если мальчик сейчас пройдет через храм, выйдет в город, поднимется на холм и скроется за горизонтом». Потом Оли повернулся и взглянул на двух рабов, которые укрылись в скудной тени Акации. Увидев, что он направляется к ним, они чуть отступили. Оли выбрал того, что повыше. «Раздевайся», — скомандовал он. Тот подскочил, сорвал себе черную набедренную повязку, скинул грязные сандалии. «Убирайтесь!» – приказал Уолли, и оба они убежали. Он быстро оделся, чувствуя облегчение при мысли о том, что теперь на нем есть хоть что-нибудь, кроме кровоподтеков. За это время горячее солнце уже высушило его кожу и волосы. Уолли прошел по берегу и ступил на раскаленные камни, которыми был вымощен двор храма. Он уже и забыл, как этот двор огромен. По ширине это целый квартал, а в длину как минимум два. Здесь в возрастном порядке выстроились в ряд те, кто видел его у заводе. Самые молодые стояли на ступенях храма. Нанжи все еще шел. Он миновал уже самых старых и теперь подходил к сорокалетним. На самом верху тоже стояли жрецы и паломники. Они повернулись спиной к богине, наблюдая за представлением, которое разворачивалось у кромки воды. Широкие ступени напоминали трибуны стадиона. Что ж, сравнение подходящее. Жаль только, что он не может продавать билеты. Потом он увидел Хардуджу, который вышел из подарки храма. С ним было четверо воинов. Нанджи уже поднимался по ступеням и направлялся к ним. Оли виновато вспомнил о своем первом впечатлении о храме. Тогда он подумал, что все это мания величия, что ненасытные жрецы разживаются на обедневших людях, но ведь тогда он был неверующим. Сегодня он говорил с Богом, и теперь храм казался ему великолепной данью, которую принесли своим богам поколения верных прихожан. Да! Здание действительно великолепно, хотя этот архитектурный стиль ему и не знаком. Коринфские колонны поддерживают готические арки, а над ними окна в стиле барокко, и, наконец, устремляясь к самому небу, поднимаются исламские золотые минареты. Несомненно, за многие века, в течение которых этот храм воздвигался, планы строительства много раз пересматривались и изменялись, но его, казалось бы, несовместимые элементы срослись в одно гармоничное великолепное сооружение каменные стены которого, поросшие мхом и иссеченные дождями, внушают благоговейный страх. Нанджи уже подошел к Хардуджу. «Интересно, хватит ли у парня смелости сделать все как надо?» – подумал Олли. «Видимо, хватило». Вот он повернулся и быстро побежал вниз по ступенькам, возвращаясь к своему господину. «Пожалуйста, Нанджи, не сломай ногу!» «Так, а примет ли правитель вызов или пошлет за подмогой? А может быть, удовлетворится тем, что есть?» «Все хорошо. Вот он спускается, и рядом с ним только один четвертый. Остальные трое замедлили шаг. Схватка близится». Нанджи уже спустился и теперь бежал через двор. В воздухе, казалось, колыхаются горячие волны. Какой-то слабый внутренний голос говорил Олли «Не убей». И Олли отвечал ему, что так приказал Бог. Но голос опять возражал ему, говоря, что радость тут совершенно неуместна. А Олли и в самом деле ясно чувствовал, что его сердце бьется сильнее, и предстоящий бой он ожидает с нетерпением. Так значит, светлейший Хардуджу любит бить людей по пяткам? Я покажу этому ублюдку. Очень помогает, когда со слов Бога знаешь, что выиграешь сражение. Из храма все еще выходили люди и выстраивались на верхних ступенях. Оли в тревоге оглядел двор, ожидая появления охраны. Нанджи уже вернулся, он весь сиял и едва ли мог сказать хоть слово. «Он идет, мой повелитель!» – выдохнул юноша. «Отлично сал, сказал Уолли. «В другой раз я найду тебе лошадь!» Мальчик улыбнулся, все так же тяжело дыша. Хардуджу приближался неспешным шагом. Он должно быть совсем озадачен. Как это пленнику удалось получить меч? Самый простой ответ состоит в том, что его вообще не отводили на судилище. Измена среди охраны. Самозванец ли этот человек, как показалось ему вначале, или воин? То, что сообщил ему Нанжи, могло исходить только от воина высокого ранга. Значит, он Шансу. Если это не самозванец, то почему он так странно вел себя в храме? Да, Хардуджу очень озадачен. Конечно, правитель мог догадаться, что случилось на самом деле. Мог заподозрить, что произошло чудо. Теперь Оли понимал, почему Бог не до конца излечил его раны. Хардуджу видел его вчера. И такое чудесное исцеление ясно показало бы, что без божественного вмешательства здесь не обошлось. Оли не двигался с места. Правитель подошел к нему достаточно близко, чтобы можно было разговаривать. На жаре его лицо просто горело, а толстая брюхо истекало потом. Пожалуй, сегодня он не в форме. Да к тому же такой вес не позволит ему двигаться быстро. Возможно, по его лицу стекал и холодный пот страха, и эта мысль очень понравилась у Нанжив Нанджи встал слева от Уолли, четвертый с другой стороны. Уолли улыбнулся, подождал еще некоторое время, чтобы напряжение усилилось. Теперь все церемонии ему знакомы. Он младший, и значит, он должен сделать свое приветствие первым». Оли вынул меч. Он произносил цветастые, лицемерные фразы, а его замечательный клинок сверкал на солнце. Окончив приветствие, он вложил меч в ножны и стал ждать. «Да!» – страх был, глаза правителя бегали. Он оттягивал свой ответ, прекрасно понимая, что именно должно последовать за всеми этими формальными вступлениями. Не дожидаясь ответа, Оли сделал знак вызова. Не просто вызова, обращенного к седьмому, а публичного вызова. — Минуточку! — прервал его Хардужу. — Вас приговорил суд. Вы не могли получить этот меч на поляне милосердия. Пока мне не докажут, что приговор был исполнен, я не признаю вашего вызова. Олли повторил свой вызов еще раз. После третьего раза ответа можно не дожидаться. Хардужу посмотрел по сторонам, затем взглянул на секунданта. — Приведи кого-нибудь из охраны! — рявкнул он. — Заключенный сбежал. Четвертый уставился на него, открыв рот. «Правитель выбрал себе не того оруженосца», — подумал Олли. «Правитель не продумал всех шагов заранее. Но, тем не менее, нельзя допустить, чтобы этот спор откладывался, иначе он, может быть, куда-нибудь ускользнет». «Иди», — заорал Хардуджу на четвертого. «Стой!» — рявкнул Олли. «Светлейший Хардуджу! Не будет ли вам угодно ответить на мое приветствие по всем правилам чести? Если нет, я выношу вам свое осуждение и обнажаю меч». «Хорошо», — оборвал его Хардуджу. «Но потом вы объясните, откуда у вас оружие». Вынув меч, правитель начал свое приветствие и вдруг сделал внезапное движение вперед. Оли бы он обманул, и, наверное, обманул бы девятерых из десяти, но Шансу оказался этим десятым. Его острые глаза хорошо видели всю фигуру Хардуджу. Когда тот сделал движение плечом, Оли быстро отступил назад и выхватил свой меч, изогнув великолепный клинок, как лук, что дало ему преимущество в несколько драгоценных долей секунды. Он парировал удар, но не удержал равновесия, и его выпад не достиг цели. Но все же Хардуджо отступил. Прищурив глаза, он какое-то время смотрел на Уолли. Нет, это не самозванец. Хардуджо опять сделал выпад. Удар. Ответный удар. Несколько секунд слышался звон металла. Хардуджо опять поднял клинок. Но в этой позиции преимущество было на стороне великана Уолли. Одной ошибки достаточно. Уолли ударил противника по руке. Это необычный ход. Если бы Хардуджу отразил удар, Олли потерял бы защиту. Он не отразил. Меч Хардуджу со звоном упал на пол, и правитель зажал рану рукой. «Сдавайся!» — воскликнул четвертый, хотя ему полагалось сначала подождать, что скажет Нанджи. А Нанджи, помня приказ, не говорил ни слова, и поэтому сдача не принималась. В глазах жертвы Олли прочел ужас, и его решимость пошатнулась. Потом он вспомнил маленького бога и все открывшееся ему величие движимый скорее страхом, чем ненавистью. Оли выполнил все приказы божества, вогнал свой меч в грудь Хардуджу. Тело обмякло, и клинок вышел легко. Весь бой не занял и 30 секунд. Вот так Оли Смит стал убийцей.